Глава 6. Шпион С Акимом Ласкирёвым Коновалов знакомился как-то постепенно. Ласкирёв в ту пору был освобождённым секретарём комсомола главного сборочного цеха. Его кабинетик находился на третьем этаже административного крыла цехового корпуса. Вот там Родион и увидел Ласкирёва в первый раз когда остановился на комсомольский учет. Народу в цеху работало много, и с первого раза Ласкирев его не запомнил. Он вышел на Коновалова во время посещения библиотеки заводского дворца культуры. Сам Аким ходил туда подбивать клинья к библиотекарше Люси. Конкурентов у него не имелось, потому что Люся была некрасива. Но для Акима ее внешность значения не имела — так как Люсин отец занимал большой пост в горысполкоме, а ради высокопоставленного тестя он был готов любить кого угодно. Впрочем, Аким тоже в красавчиках не ходил. Люся работала в читальном зале и, кивнув на Родиона, сидящего за столом с книгой в руках, сказала Акиму, «Вот этот юноша из чистого интереса читает Ленина. Кстати, он работает в твоем цеху». Поражённый Ласкирёв тут же подсел к Родиону и завёл политическую беседу. Сам-то он не одолел даже первого тома сочинений классика и для всяких случаев пользовался специально изданным цитатником вождя. После беседы Ласкирёв решил, что этого деревенского эрудированного простачка нужно завербовать в свою команду, чтобы управлять им в будущем». Ласкирёв принялся агитировать Коновалова стать комсоргом бригады с ближайшей перспективой занять его место, комсорга цеха. Аким был старше Родиона лет на восемь, и его комсомольский возраст был на исходе. Но он уже проходил кандидатский стаж в партию, с окончанием которого ему светила учёба в ВПШ и дальнейшая партийная карьера. Но, к удивлению Ласкирёва, Коновалов наотрез отказался от заманчивых предложений. Люди судят о других по себе. Ведь эталон всегда под рукой. Большинство просто не могут иначе. И в этом основная причина человеческого взаимонепонимания. Беспринципный человек просто не в состоянии постичь мотивацию поступков порядочных людей и поэтому считает их дураками. Карьерист Лыскирев. Считал окружающих людей умелыми или не очень карьеристами, разбавленными небольшим количеством недалеких идеалистов, то есть тех же дураков. Родион на идеалиста не походил, особенно внешне. И Ласкирёв решил, что Коновалов по своей деревенской тупости просто не понимает собственной выгоды. При всяком удобном случае он стал заглядывать на участок и уговаривать Родиона заняться общественной работой – Вдобавок он подговорил начальника участка и сменного мастера, чтобы они повлияли на Коновалова со своей стороны. Анатолий Иванович замучил Родиона советами насчет учебы в Автузе, мол, ему туда открыт зеленый свет. Саня и Миша причин не знали, однако с интересом наблюдали за процессом. Родион не поддавался на эти провокации и однажды сказал мастеру, что уговаривают только девушек а он как-нибудь сам решит за себя. А в один прекрасный день весь этот агитпром разом прекратился. Случилось это уже после большого пожара, в котором практически сгорел весь сборочный цех. Радионы еще человек пятьдесят видели, как занялось, но сделать что-либо они были не в состоянии. От электрической искры загорелся пропитанный отработкой мусор под конвейером. Через считанные минуты Огонь распространился по всем подземным коммуникациям, а цех заполнился густым черным дымом, в котором не было видно собственной руки. Пожарные команды собрались со всего города, но возгорание смогли ликвидировать только прибывшие из Новочеркасска военные пожарники. Родиону с детства, ценившему каждый болтик и каждую дощечку, ущерб от огня показался ужасающим. Ведь кроме оборудования и материалов сгорело больше сотни стоявших на конвейере комбайнов. От цеха остались одни закопченные стены и железные конструкции, искореженные температурой. Но гораздо больше его потрясло то, что на следующий день, к десяти часам утра, цех был восстановлен, а главный конвейер запущен. У советской власти недостатков хватало — но концентрировать людей и средства она умела. Все комсомольские функционеры в какой-то мере были стукачами. В конце концов, это была часть их профессиональных обязанностей. И вопрос был именно в мере исполнительности. Большинство комсоргов этой обязанностью не злоупотребляли, но встречались и любители этого дела. Ласкирёв привык ябедничать ещё в школе. За это ему не раз доставалось от одноклассников. В институте по его доносу отчислили двух разговорчивых студентов, которые видели своими глазами подавление новочеркасского бунта и нелояльно его комментировали. После этого у Ласкирёва появился товарищ из конторы по фамилии Свистков. Нет, Ласкирёва официально не вербовали, ничего такого. Просто время от времени он встречался со Свистковым и, посиживая в каком-нибудь кафе, они беседовали о всяких разностях. Ласкирёв Свисткова не любил, но выбора у него не было. Никакой реальной пользы от дружбы с сотрудником КГБ не было и не предвиделось, зато Ласкирёв твёрдо знал, что в случае чего Свистков запросто испортит ему карьеру. Хотя в пожаре не было криминала, а его последствия были ликвидированы в рекордный срок, антисоветский радиоголос прокомментировал это происшествие. Чекисты напряглись. Корреспондент вряд ли работал на заводе, но было решено проверить там политический климат. Одним из исполнителей был старший лейтенант Свистков. Он встретился с Ласкирёвым, который в беседе сказал, что есть у него на примете идеологически перспективный юноша. Паренек добровольно изучает Ленина, но довольно ограничен и упрям. Свистков оживился и выразил желание познакомиться с Коноваловым. Он считал себя опытным вербовщиком. После некоторого согласования беседу с Коноваловым было решено организовать прямо на территории завода в кабинете Ласкирева, но этот план пришлось корректировать. Ласкирёв не учёл, что «Родион» выходит в первую смену только со следующей недели, и беседу перенесли на грядущий понедельник. Но как на грех, в кабинете Ласкирёва начался долгожданный ремонт помещения. Ласкирёв на время ремонта переместился в красный уголок, где со своим архивом по аналогичной причине ютился профорг. Первыми в кабинет пришли два электрика, и, расковыряв стены, Заменили допотопную наружную проводку на новую, скрытую. А в понедельник в кабинете уже вовсю работало звено штукатуров-маляров, состоящее из двух разбитных женщин лет сорока. Однако Свистков в ремонте помехи не увидел. Он пришел на завод, отыскал Ласкирева и сказал ему, что вполне успеет переговорить с Коноваловым во время обеденного перерыва, когда малярши уйдут в столовую». Перед обедом Лыскирёв пришёл на участок и попросил Коновалова зайти в красный уголок, мол, с ним желает поговорить очень важный человек. Родион про себя чертыхнулся, но дисциплинированно кивнул головой. Уходя на обед, женщины замкнули кабинет, но у Лыскирёва был запасной ключ. Он запустил туда Свисткова и пошёл в красный уголок ожидать Родиона, оставив ключ в дверях. Коновалов не заставил себя ждать. Аким проводил его в кабинет, представил Свисткову и, рационально используя время, отправился в столовую. Свою часть задания он выполнил, а остальное зависело от профессионализма вербовщика. Зайдя в кабинет, Родион вежливо поздоровался и быстрым взглядом окинул это небольшое помещение. Мебели не было. Справа возле стенки лежала перевернутая небольшая корыта для раствора, ведра штукатурные инструменты и мешок алебастра. Слева невысокие подмости из двух деревянных козлов с прибитыми к ним досками. На подмостях стояли две пятилитровых жестяных банки краски салатного казенного цвета, рулон бумаги и ведерко с уайт-спиритом, в котором торчали малярные кисти. Было заметно, что одна банка с краской вскрыта, и жестяная крышка только прикрывает отверстие. На замызганном полу там и сям валялись куски срезанных электрических витых проводов. Свистков был человеком среднего роста, с лицом типичного контрразведчика, то есть невыразительным и плохо запоминающимся. Несмотря на жаркую погоду, он был одет в некое подобие кардигана из тонкой белой материи, явно импортного происхождения. Должно быть из-за наличия внутренних карманов. Он достал оттуда удостоверение, И мельком показал его Родиону, но тот успел прочитать и подумал, что с такой фамилией только в органах и служить. Он вежливо спросил, а как мне к вам обращаться? Просто товарищ Иванов. Времени было мало, и Свистков до минимума сократил предисловие. Я знаю, что ты, Коновалов, серьезно готовишься к будущей партийной работе и самостоятельно изучаешь труды Ленина. Но это теория которая без практики ничего не даст. Ты находишься в рабочей среде, видишь и слышишь настроение масс и отдельных людей, но этого мало. Ты должен уметь вовремя разглядеть идеологически вредные действия и вовремя дать сигнал, кому следует. Это и будет твоя практика». Родион понял, что его вербуют в доносчики. Ему сделалось тоскливо. Почему интерес к произведениям Ленина воспринимается некоторыми как готовность к доносительству? Почему самая обычная любознательность в этом случае трактуется как лицемерие или, что еще хуже, как умственная ограниченность? Русский человек любит на досуге порассуждать о высоких материях, особенно выпивши. Но те, кто серьезно интересуются этими материями, считаются людьми странными – и чуть ли не юродивыми. Поэтому Родион не афишировал своего интереса к трудам классиков марксизма-ленинизма. Этот интерес пробудил работавший с Родионом в одной бригаде Федя Пышечкин. Подобно большинству советских людей, Родион воспринимал коммунистическую пропаганду как пустой, но обязательный элемент общественной жизни. Пропаганда давно стала ритуалом потому что и ораторы произносившие словесные формулы и те кто их слушал одинаково не верили в коммунизм диссиденты критикующие коммунистическую идеологию на самом деле воевали с призраком однако иногда встречались чудаки искренне верившие в коммунистические идеалы одним из них был рядовой слесарь сборщик федор пышечкин единственный член партии в бригаде Феде не было еще и тридцати Он был женат и имел двух детей. Приземистый, круглоголовый и широкоротый Федя был типичным холериком. Он заводился с полуоборота и в любой момент был готов перейти к рукопашной. Федя был слишком правильным для нашего мира человеком. Он не пил, не курил и заочно учился на философском факультете университета. Большинству людей излишняя грамотность не дает ничего хорошего, а только приносит вред Изучая философию, Федя сделался ярым до фанатизма поклонником В.И. Ленина В жены ему попалась застенчивая сельская девушка Родом, как тогда фигурально выражались, из бычьего хутора Подавленная его ученостью, первое время она ходила перед ним на цирлах И даже не пикнула, когда Федя назвал первенца Компанеллой. Имя в бытовом общении оказалось страшно неудобным, и вскоре сам Федя вслед за женой стал звать ребёнка Колей. Жена его быстро освоилась в городе, осмелела, и когда Федя вознамерился дать новорождённой дочери имя Комуна, она не стала разводить дискуссии, а просто двинула мужа чугунной сковородкой по физиономии, и девочка стала Валентиной. Федя был не доносчиком, а бойцом, драться умел, и за анекдот проводя запросто мог дать по морде. Любой разговор он переводил на политику, поэтому его все избегали. А кому захочется разговаривать с человеком, который употребляет слова имманентный, модальность или импликация? Кроме того, Федя в сердцах мог обозвать собеседника каким-нибудь левистросом, дюрингом или хуже того, махистом. На партийных собраниях Федя вел себя очень активно. Любой практический вопрос он переводил на теоретический уровень и ленинскими цитатами загонял президиум в тупик. Мало того, отстаивая свою точку зрения, пару раз он даже подрался. За это его прорабатывали на бюро, лепили выговоры, но в милицию не сдавали. Ведь это был не пьяный, а идеологический дебош. С появлением в бригаде Родиона в его лице Фёдор обрёл благодарного слушателя. Родион видел чрезмерную увлечённость собеседника политикой, но Федины эрудиция вызывала уважение и пробуждала интерес к Ленину. Сколько себя помнил, Родион со всех сторон только и слышал, что Ленин — величайший гений всех времён и народов. Это утверждение сделалось настолько общим местом, что над ним мало кто задумывался в том числе и Родион. После разговоров с Федором Родиону стало интересно, в чем же конкретно заключается гениальность вождя, и он прямо спросил об этом у философа-заочника. Федя ответил несколько расплывчато. Он сказал, что масштаб гениальности Владимира Ильича раскрывается по мере изучения его творений. Сам он уже проштудировал 11 томов полного собрания сочинений — но главное еще впереди. Родиона одолело любопытство, и он, не желая светиться с такими книгами в общежитие, записался в читальный зал. Родион не изучал Ленина. Он знакомился с его трудами методом дайджеста. Перелистывая страницы очередного тома, он не вникал в подробности и задерживал внимание лишь на интересных статьях и примечаниях, попутно обогащая личный словарный запас. В подобного рода сочинениях примечания бывают интереснее самого текста Он искал гениальные научные открытия Владимира Ильича Ленина Но ему все время попадалась нудная публицистика начала века Анализ трудов прогрессивных мыслителей, а также критика инакомыслящих и консерваторов Владимир Ильич очень любил писать Он насочинял столько, что на его письменном наследии кормится целый институт Изучают они труды Ленина, скорее всего, догматически, как исторический документ, или новую, огромную и противоречивую Библию. Ведь наука не стоит на месте. И за прошедшие десятилетия многие ленинские выводы просто-напросто устарели. Родион, в конце концов, пришел к выводу, что Ленин действительно гений. Гений политической интриги. «Не каждому политику достается такая слава за разрушенное государство и невыполненные обещания». У Родиона были подозрения, что икону из Ленина сделал Сталин. Этот тиран-созидатель по части политической интриги был куда талантливее Ленина. Секретарь – не самая престижная должность. По своей значимости он ниже бухгалтера, но выше курьера. Между тем, именно товарищ Сталин изобрел систему управления, в которой секретарь был главным. Сталин умер, но система осталась. И страной по-прежнему правила целая армия секретарей. И никому не приходило в голову, что это нелепо и добром не кончится. Впрочем, Леониду Ильичу Брежневу однажды за границей намекнули, что в качестве секретаря он никто. Тогда он срочно отправил официального главу государства товарища Подгорного на пенсию и взял себе его должность. Секретарям рангом пониже такие финты были ни к чему. Вскоре Родион убедился, что в изучении трудов вождя избрал правильную стратегию, так как чрезмерное погружение в материал оказалось занятием рискованным и даже опасным для здоровья. На этой почве у Феди поехала крыша и он на месяц угодил в психдиспансер. Его выводили из ленинских цитат как алкоголика из запоя, практически теми же лекарствами. Вернулся он на работу бледным и притихшим. С учёбой пришлось расстаться. Для разговоров о бабах он так и не созрел, но в беседах о футболе начал принимать участие. Родиону и в голову не приходило, что его бескорыстный интерес к политической литературе обернется таким неприятным для него следствием. Нужно было как-то выкручиваться из этой ситуации, причем так, чтобы исключить повторения раз и навсегда. А Свистков тем временем продолжал. «Между прочим, о недавнем пожаре в цеху недавно передавал вражеский радиоголос. Это значит, что кто-то сообщил туда эту информацию». «Мало того, есть люди, готовые из ненависти к советской власти специально устроить пожар или еще какую-нибудь диверсию. Ты, Коновалов, случайно не знаешь людей с такими настроениями?» У Коновалова заблестели глаза. Он приблизился к оперу и тоном заговорщика спросил. «Товарищ Иванов, значит, вы даете мне задание найти поджигателей?» Да но аккуратно, без шума. И тут совершенно неожиданно для Свисткова Родион обхватил правой рукой его за шею и, проведя классический бросок через бедро со всего размаха, приложил спиной опол. От сильного удара у Свисткова сперло дыхание, и на несколько секунд он утратил контроль над телом. Родион умело воспользовался этими секундами. Он перевернул вербовщика уперся в него коленом и завернув руки за спину, связал их, валявшимся электрическим проводом. затем подтащил Свисткова за шиворот к малярным подмостям, усадил его на полу и еще одним куском провода приторочил связанные руки к доскам этих подмостей. Свистков начал приходить в себя издал носовой стонущий звук и с трудом заговорил: "Ты с ума сошел? Это ты с ума сошел, диверсант, когда с моей помощью решил завод спалить". «Не на того нарвался. Я за родной завод любому башку отобью». «Чего ты несёшь?» «Что, уже на попятный? Ты же минуту назад подговаривал меня найти поджигателей, а потом сделать всё тихо и аккуратно. Слово не воробей, теперь уже не выкрутишься». «Не переначивай. Я говорил в другом смысле. Мне эти смыслы ни к чему». Будешь рассказывать о них товарищам из КГБ. А я, по-твоему, откуда? Ты же видел удостоверение. Оно у тебя фальшивое. Откуда у шпионов настоящее возьмется? На нем ты и прокололся. Ведь у тебя фамилия Иванов, а удостоверение на Свисткова выписано. Накладка вышла. Да это служебный псевдоним. Как у вас, у шпионов, все сложно. Псевдонимы, явки. «Какой нас шпион!» «Какой, какой! Неважно, из тебя шпион!» «Замаскироваться под советского человека не догадался!» «В буржуйских шмотках ходишь!» «Ты даже русский язык не выучил как следует!» «Все пришептываешь!» «И вместо чего говоришь «чего!» «Это я при падении язык прикусил!» «Не дури, Коновалов!» «Если сейчас меня не развяжешь, знаешь, что тебе будет?» «Знаю!» «Медаль дадут!» «Хороших пи***й тебе дадут, пень деревенский, а не медаль!» Коновалов слегка наклонился к Свисткову и, пристально глядя на него, сказал «Время покажет, кто из нас пень!» «Я с тобой вежливо обращаюсь, потому что не сотрудник КГБ и не знаю их правил. В фильмах тоже не показывают, как они действуют. Сразу на месте зубы выбивают или потом в кабинете на допросе это делают». Но если ты будешь обзываться, то я избавлю ребят из конторы от хлопот с твоими зубами. Сейчас я пойду звонить, чтобы тебя забрали, а ты сиди тихо и не рыпайся. Это опасно для здоровья. Крики не помогут. Сейчас обед, в коридоре никого, а стены здесь толстые. От бесстрастного и в то же время зловещего тона этих слов Свистков пришел в беспокойство. Он вдруг понял, что этот сын колхозных полей не притворяется. Коновалов в самом деле считает его диверсантом, и лучше его не раздражать. Свистков обеспокоенно спросил, «Куда ты собрался звонить?» «Известно куда. В милицию. Да ты не переживай. Я слышал, что КГБ они уважают и работают с ними согласованно. Я про них в книгах читал. Приедут, сделают обыск». И как только найдут в твоих карманах антисоветские материалы, так сразу же и передадут тебя, куда положено. — Погоди, Коновалов, не звони в милицию. Я тебе сейчас дам телефонный номер КГБ. Свистков назвал шестизначное число. Коновалов усмехнулся и сказал. — Врёшь, наверное, империалистическая морда. Надеешься сбежать, пока я буду звонить неведомо куда. Не надейся, не сбежишь. Радион вышел из кабинета, запер дверь на ключ и быстрым шагом направился к проходной. Там в вестибюле на стене висел обычный городской телефон. Народу было мало, и суровая вахтерша выпустила его на минутку для важного разговора по этому телефону. На память Родион не жаловался. Он набрал телефонный номер, который продиктовал Свистков, и услышал четкий баритон «Суворов у аппарата». Родион тут же повесил трубку. Он понимал, что связался с могущественной организацией, которая могла легко его размазать, и, чтобы подстраховаться свидетелями, принялся звонить в милицию. Родион назвал себя, место работы, цех, участок, а затем без передышки доложил о задержании империалистического диверсанта Свисткова по кличке Иванов, который хотел спалить завод. В данный момент шпион зафиксирован в кабинете комсорга цеха. Повесив трубку, Родион посмотрел на вахтершу и решил, что заводская охрана тоже сгодится. Он подошел к солидной женщине в синей форме и сказал, «Теть, до милиции дозвонился, они почему-то медленно реагируют». «А в чем дело?» Зная, что на шпиона эти здравомыслящие люди не клюнут, Родион пояснил, «Там в кабинете комсомольском один тип хулиганит». «Похоже, что пьяный. Чего сразу нам не сказал? Надо будет, мы сами патруль вызовем. Где это?» Родион дал ей координаты и отправился обедать. Голодный желудок на время заслонил все проблемы. Подходя к заводской столовой, он столкнулся с Акимом. Ласкирёв спросил. «Что, уже? Всё нормально?» «Да. Хорошо, что я тебя встретил. Теперь наверх идти не нужно. Кабинет я запер. Возьми свой ключ». Сейчас туда, наверное, уже маляры пришли, ждут. Ничего страшного, у них запасной ключ имеется. Коновалов отправился утолять голод, а Ласкирёв поднялся в красный уголок, взял приготовленные бумаги и пошёл с ними в заводы управления. Проходя мимо своего кабинета, он услышал какой-то стук, но подумал, что это работают малярши, и проследовал дальше. Свисткова душила злость. Более глупое положение трудно было вообразить. Время шло, но никто не приходил. Иногда слышались шаги в коридоре, но он не отзывался. Горланить караул было как-то не к месту, да и лишние свидетели были ни к чему. Боли в ушибленном теле притихли, пальцы на руках шевелились, и Свистков решил для начала отвязаться от подмостей. Для этого нужно было из неудобной позы встать на ноги, Однако сделать это оказалось не так-то просто. Привязь, сделанная бывшим шорником, сильно ограничивала маневр. Свистков поджал одну ногу, приподнялся и встал на одно колено. Но при попытке развернуться он стукнулся головой о доску, нога скользнула по полу, Свистков дернулся вслед за ней и этим движением завалил на себя подмости, которые больно ударили его по спине. Вдобавок он приложился лицом о грязный пол. Нос не разбил, но физиономию вымазал. Именно эти звуки слышал уходивший Ласкирёв. Но всё это были мелочи по сравнению с тем, что на него упала открытая банка с краской, и он оказался в центре воняющей уайт-спиритом лужицы салатного цвета. В попытках избавиться от упавших подмастей он ещё больше вымазался в краске. И теперь его стало трудно узнать. Импортные вещи оставалось только выбросить на помойку. Коновалову хотелось посмотреть на дальнейшие события, но едва он покушал, как перерыв закончился, и нужно было идти на участок крутить гайки. Подходя к цеху, Родион заметил вывернувший из-за угла милицейский бобик и понял, что всё идёт как надо, лишь бы кто-нибудь не освободил Свисткова раньше времени. Маячить на глазах у прибывших блюстителей не стоило, и он заторопился на рабочее место. все таки Родион нервничал. Саня это заметил и предложил ему сигарету, которую он машинально закурил, чего обычно не делал. Родион знал, что за ним обязательно придут. Между тем, события наверху развивались немного иначе, чем предполагал Коновалов. Он выпустил из виду звено Ров. Когда эти женщины зашли в кабинет, то при виде странного человека, учинившего разгром, застыли от удивления на пороге. Раздраженные Свистков приказным тоном рявкнул, чтобы они немедленно его освободили. Женщины подошли и начали поднимать козлы, но, заметив, что мужчина к ним привязан, испугались и положили все обратно. Всякие непонятные ситуации легче всего объясняются состоянием опьянения. Полная малярша сказала худенькой, «Подруга, да он пьяный». Развяжем, а он на нас бросится. Надо сообщить в милицию. Целую банку краски разлил, скотина. Свистков усугубил свое положение тем, что обозвал женщин суками и обещал им всякие неприятности. Малярши были привычны к пьяным выходкам мужиков и ответили ему в том же стиле. Выходя из кабинета, они столкнулись с двумя вохровцами, прибывшими по сигналу Коновалова вахтеры посмотрели на зеленого матерящегося человека решили что здесь какой то криминал и уже хотели вызывать милицию но в этот момент прибыл вызванный родионом наряд зеленого человека развязали поставили на ноги и после проверки документов увезли в отделение история выглядела странно но все кто видел измазанного в краске свисткова пришли к выводу что это был просто пьяный дебошир. но кое кто Знал, что Родион замешан в этом деле. За Родионом пришли часа через полтора. Оба сотрудника КГБ выглядели молодцевато, им было слегка за тридцать. Они показали документы мастеру Анатолию Ивановичу и предложили Коновалову пройти с ними для беседы. Никуда они его не повезли, а поднявшись наверх, устроились в небольшом кабинете начальника отдела кадров, который деликатно испарился. Оперативники работали по правилам. Один из них уставился на Родиона тяжёлым неподвижным взглядом и вёл в допросе основную партию. Родион про себя обозвал его «суровым». Второй старательно изображал простецкого парня, а в беседе участвовал в основном хмыканьем и саркастическими смешками. Родион дал ему кличку «Весельчак». На вопросы Родион отвечал охотно, а лицо его выражало удовольствие от процесса. Но узнав, что Свистков не шпион, огорчился и с досадой сказал «Эх, не повезло! Я всегда мечтал шпиона поймать. В детстве все рассказы о Карацупе прочитал. Я-то думал, что вы меня позвали благодарность объявить. А оно вон как. Я понимаю, что задержание товарища Свисткова на медаль не тянет, но я и почетной грамоте был бы рад. У меня их всего две, да и то со школьных времен». — За шпионов? — Нет. Какие в станице шпионы? В одной грамоте сказано, что я образцовый пионер-тимуровец, а другую я получил уже в комсомоле за борьбу с пожарами. — Кого-то из огня вытащил? — Нет, за профилактику. Золотое было времечко. Я тогда этим занимался вместе с товарищем Худяковым. Вернее, под его руководством. — Пожарным инспектором Худяковым? — О! «Вы тоже его знаете?» «Выдающийся человек. Он для меня во всем пример. Жаль, что его быстро от нас перевели. А без него мой кружок сразу закрыли. Не успели мы до конца район на ноги поставить». «Или на уши». «Понимаю. Ирония. А между тем, за три месяца нашей деятельности число пожаров снизилось на 0,6%. И вот так всегда». Делаешь людям добро, а они недовольны, да еще и обзываются. Но были и понимающие люди. Тогдашний секретарь комсомола отнесся ко мне объективно. Мы накануне райком комсомола оштрафовали, так он вызвал меня и давай ругать за это, а потом выдал мне грамоту, хоть и через силу. Почему? Потому что я все делал строго по уставу. С другой стороны, ему деваться было некуда, потому что про меня с Худиковым газеты печатали, и даже в правде была заметка. После этих слов сотрудники переглянулись. Весельчак подался вперед, убрал с лица ухмылку и спросил, — А с чего ты решил, что товарищ Свистков — шпион? — Так он с самого начала повел себя, как вылитый шпион, одет в заграничное барахло. По-русски плохо разговаривает, пришептывает и глазами прядает по сторонам, прям как в кино. Настоящий пинкертон, только без шляпы. Ходит вокруг да около, намеки делает на радиоголоса и корреспондентов империализма. А я бдительность не утратил, до сих пор не забыл коричневую пуговку. Там по одной пуговице шпиона разоблачили, а на товарища Свисткове таких шпионских меток не сосчитать. Или он все-таки Иванов? — Не имеет значения, продолжай. А потом он на часы поглядел и дает мне задание найти поджигателей. Прямо так и бухнул. Это мне это, принципиальному борцу с пожарами. Я ушам своим не поверил и переспросил. А он отвечает, что да. Только тихо и аккуратно. После этого все сомнения отпали, и я начал действовать, связал его. — Как ты его связал? — Легко, — Я тогда еще подумал, что если бы на его месте был настоящий сотрудник КГБ, то мне пришлось бы повозиться. Но если честно, то я его врасплох захватил и пошел звонить. А потом? Его должны были маляры обнаружить. Я в суматохе про них забыл. Кинулся искать товарища Ласкирева, чтобы рассказать. А когда его встретил, то мне в голову пришло, что он может оказаться сообщником. И я промолчал. Расскажешь, а он испугается и сбежит. Думаю, приедут спецы и разберутся во всем. Так оно и вышло. Бывший весельчак спросил. — Я слышал, что ты Ленина изучаешь. — Да, сейчас восьмой том в памяти освежаю. Там знаменитая работа Владимира Ильича «Шаг вперед, два шага назад». — Рассказать? — Только я наизусть всю ее не помню. — Не надо. — Ты поступать куда-то собрался? Родион смущенно опустил глаза и потер рукой шею. Откровенно говоря, была у меня мечта. Когда я в детстве увидел кино «Подвиг разведчика», то захотел стать чекистом. А без знания трудов Ленина в наши органы безопасности нечего и соваться. Вы-то, должно быть, знаете их на зубок. Я, конечно, сегодня простоволосился, но ведь по неопытности. Может, все-таки замолвите там, наверху, за меня словечко? Слово взял суровый. Замолвим, не сомневайся. Но результат не гарантирован. Ты кому-нибудь про сегодняшнее события рассказывал? Да вы что? Никому ни слова. Я же себе не враг. Правильно понимаешь. Учти, Коновалов, за длинный язык получишь длинные неприятности. Ты кто по специальности? В данный момент слесарь. Каждый должен заниматься своим делом. Давай на будущее договоримся, что ты будешь крутить свои гайки, а шпионов будут ловить профессионалы. На этот раз твоя выходка сойдет тебе с рук, потому что... Впрочем, не важно почему, но если ты еще раз устроишь такой скандал, даром оно тебе не пройдет. КГБ — организация серьезная. Тебе все ясно? Да, но если... Если ты нам понадобишься, то мы тебя сами найдем. До свидания. Родион вернулся на свой участок. Анатолий Иванович был встревожен, но Родион успокоил его, сказав, что вызывали по ошибке. То же самое он сказал приятелям. Саня смотрел недоверчиво, а Миша посоветовал быть осторожнее с контриками, мол, они страшнее мусоров. На следующий день Суровый и Весельчак сидели в кабинете своего начальника майора Гудкова и обсуждали с ним личность Коновалова. Комментировал Весельчак. С виду парень нормальный, опорит чушь про коричневую пуговку и все прочее. Явный шпиономан. Сперва я думал, что он морочит нам голову, как попавший в контрразведку Буба из Одессы в фильме «Неуловимые мстители», но оказалось, что он такой и есть. Я сделал пару звонков, и мне про него рассказали. Очень интересная у парня характеристика. В общем, это Худяков номер два, но в более тупом исполнении. Не зря они так ладили в свое время. Суровый продолжил. «Я тоже думал, что он притворяется». Но после разговора с милицией засомневался в этом. Оказывается, в 107 седьмом отделении Коновалова знают. С первого раза запомнили. По какой-то своей надобности Коновалов забрался вечером на пожарную лестницу пятиэтажки. Жильцы его увидели, подумали, что вор, и кто-то позвонил в милицию. Отделение было недалеко, и два милиционера пришли на место пешком. Освещение плохое, но они увидели нарушителя высоко на лестнице и приказали ему спуститься вниз. Коновалов беспрекословно подчинился. Подробности я не знаю, но пока он спускался, какая-то чокнутая баба цветочным горшком с высоты зашибла милиционера. Когда этот деятель спрыгнул с лестницы, то оказалось, что у одного милиционера был перелом ключицы, а у другого сильно повреждена нога. «И что вы думаете?» коновалов того с ключицей поставил на ноги а того с ногой взвалил на плечи и приволок в отделение дежурный от такого задержания был просто в шоке быстро выяснилось что коновалов не вор и его отпустили но дело не в этом по большому счету коновалов совершил доброе дело но ведь он был необычным прохожим а подозреваемым в преступлении а значит его поведение выглядело нелогично и глупо На его месте любой советский человек, как преступник, так и невиновный, дал бы дёру. Майор подвёл итог. Да, случай в милиции впечатляет. Не дай бог, если такой кадр к нам на службу попадёт. Или вступит в партию. Инициативный дурак в своих рядах страшнее врага. Хуже его только начитанный и чересчур бдительный дурак. Свисткову наука будет. Он видел, что юноша с приветом. Но размер этого привета не оценил. Этого «ленинца» следует всячески избегать в будущем. Давайте сюда этого комсомольского активиста. Бедный Лыскерёв ожидал в коридоре. Когда его пригласили в кабинет, он почувствовал некоторую внутреннюю дрожь. Майор предложил ему сесть, заглянул в бумажку и сказал, «Аким Яковлевич, слушайте внимательно». Вместо товарища Свисткова с вами на связь выйдет другой сотрудник. Он сам вас найдет. Теперь, что касается Родиона Коновалова. Вы не должны ему давать никаких поручений и втягивать в общественную жизнь. А самое лучшее — не приближайтесь к нему ближе десяти метров. Все. свободно, До свидания. На этом шпионская история и закончилась. Через несколько дней перед работой в раздевалке Саня в присутствии Миши устроил Родиону допрос. «Давай колись! Что ты сделал Ласкирёву? Чем ты его напугал?» «С чего вы взяли?» «Не придуривайся! Уже все заметили, что он тебя боится. Да так, что наш участок десятой дорогой обходит. Я вчера его на проходной встретил и спросил, в чём дело. Так он как олень боком сиганул и разговаривать не стал». «Да вы сами подумайте!» Ну, чем таким я могу его напугать? Да и нужды в этом нет. Человек, он, конечно, нехороший, но это же не повод. Если он так сильно нервничает, то, скорее всего, его напугал кто-то по-настоящему страшный. Возможно, ты и прав. Но без тебя тут не обошлось, хоть тресни. Ведь не нас же оперативники таскали на допрос, пусть и ошибочный. Непростой ты человек, Родион. После этого случая карьера у Ласкирёва пошла как-то не так. Замедлилась и начала петлять. В высшую партийную школу он так и не попал, должно быть, подгадил злодей свистков. Как только Ласкирёв сделался членом партии, его перевели работать в заводскую многотиражку. Там он не прижился и проработал всего три месяца, но благодаря тому же Коновалову проявил себя в качестве журналиста. Его статья понравилась будущему тестю, и он, наконец, дал добро на свадьбу с Люсей. А уж после свадьбы он получил должность в заводе управления и в дальнейшем укоренился в системе профсоюзов. А Федя Пышечкин кончил плохо. Он не мог жить без политики и через некоторое время стал диссидентом. Причем не банальным антисоветчиком, а диссидентом особого рода, подпольным комсомольцем. Сейчас про такую экзотику даже в интернете упоминаний не найти, но в свое время такие группы были, хотя и очень редко. Они состояли из молодых ортодоксов коммунизма. Эти ребята не признавали официальную политику партии, видя в ней отход от ленинских принципов, а себя называли борцами за чистоту ленинских идей. Как на эту группу вышел Федя, неизвестно. Возможно, познакомился с кем-нибудь из них еще в психдиспансере, Но, тем не менее, взгляды подпольщиков пришлись Феде по душе, и сам он там пришелся ко двору. Борцы они были неумелые, и вскоре их всех скопом арестовали. Федю по-тихому исключили из партии за ультралевый уклон и снова отправили в психушку, где он окончательно свихнулся и остался там навсегда. Возможно, из-за интенсивного лечения, но, вероятнее всего, у него с самого начала были проблемы с головой.